Где папа? Эпиграф. Вещи, которые не нравятся нам, всё-таки случаются. То, чего мы не хотим знать, всё же существует на свете, и люди, без которых мы не можем жить, вы оказываются смертными. Неизвестный автор. Ты взял нашу воздуходувку для уборки листьев. Пауза. Мой муж уил нервно ходил по комнате с телефонной трубкой. Но ну, ты знаешь, что жто у нас в гараже. Голос у него был очень раздражённым. Уилл говорил с нашим сыном Метом, который жил на соседней улице. Я убирала посуду после завтрака и не особенно прислушивалась, пока разговор не стал слишком накалённым. Я не слышала, что отвечал Мэт, но помнила, что на днях сын в этой самой комнате попросил у отца на время его воздуходувку. В моей голове зазвенели предупреждающие звоночки. Я слышала их последние несколько месяцев, и они звучали всё громче. Безответственный мальчишка буркнул Уилл и поставил телефон на базу. Если бы он пошёл в армию, как я надеялся, ничего подобного бы не случилось. Там бы он научился уважать чужую собственность. Я всё чаще слышала рассуждения о том, что Мэт не оправдал ожиданий своего отца и не знала, что на это сказать. Нашему сыну было 30 лет, и он давно уже не был мальчишкой, а вот мой муж, к сожалению, сам таким становился. Уилл быстро забыл об этом разговоре, но когда Мэт чуть позже заехал и вернул воздуходову, снова вернулся к нему, исключительно для сотрясения воздуха. А не для сдувания листьев. Мам, я ничего не понимаю, сказал мне позже сын. Об этой чёртовой воздуходувке мы точно договорились, что он разрешает мне её взять. Что с отцом происходит? Что ж, пришло время. Я как могла откладывала этот момент, но больше тянуть нельзя было. Уил в это время отсутствовал. Он риелтор и сам выбирает, когда ему работать. Мы двигались к какому-то очень неопределённому будущему, и мне нужно было обсудить его с сыном. Мэт, нам уже давно стоило об этом поговорить. Я виновата в том, что никак не реагировала на ситуацию, но теперь очевидно, твоего отца надо лечить. Мэт побледнел. Ты тоже так считаешь? Напрасно я пыталась защитить свою семью от правды. У всех были глаза и уши. И что конкретно ты предлагаешь сделать, чтобы помочь папе? Уилл несколько месяцев была депрессия из-за того, что рынок недвижимости встал. Вообще-то у него и раньше случались тяжёлые депрессии. За 30 лет нашей совместной жизни это происходило трижды. Мы попробовали таблетки и посещение психоаналитика, но ничего не помогало. Со временем поведение Уилла стало непредсказуемым, и я уже не могла игнорировать эту ситуацию. По-настоящему я поняла, что с Уиллом что-то не так после случая с воздуходоувкой. Я сознательно, так сказать, подыгрывала мужу и старалась скрывать происходящее от членов семьи и друзей. Я не хотела обсуждать этот вопрос с посторонними, которые могли бы начать про нас сплетничать или даже нас избегать. Так, по крайней мере, мне казалось. Мы всё реже общались с людьми и вообще замкнулись в себе. Перед тем, как отправиться в дальнее плавание, надо было осознать серьёзность ситуации. Можно, конечно, обратиться к докторам, но, к сожалению, доктора не замечали тех небольших изменений, которые превратили моего любимого человека в полнейшего инопланетянина еще узнаваемую, но все же совершенно иную личность. Пока эти перемены были минимальными, я пыталась закрывать на них глаза. Альцгеймер не та вещь, в которую легко поверить. Мне очень помогло то, что я оказалась не одна. Вначале мы испытывали страх и сомнение, и я обратилась в местное отделение организации родственников больных Альцгеймером. Мне стало гораздо легче, Когда я поделилась своими переживаниями, на семинаре сидевшая рядом со мной дама с таким достоинством, состраданием и юмором рассказывала о симптомах своего мужа, что я поняла: мой мир не заканчивается, а просто меняется. Лиз Тарпи